Глава десятая. Комната военного совета была импровизированной, но хорошо организованной. Её создали в пожарном порядке, как только базы данных ФБР установили связь между четырьмя убийствами. Характер ран, следы от инструментов, обстановка места преступления — всё это слилось в один и тот же почерк, одного и того же убийцу, один и тот же нож. Этот человек не был авантюристом вроде Гарри Хилтона или кем-то, кто, как Уэйн Уильямс, работал в строго определенных рамках, этнической или возрастной группы, и, следовательно, потенциальных жертв можно было защитить. Этот тип был другим. Атланта никогда не видела ничего подобного. Я стояла у двери, никем не замечаемая, если не считать редких кивков от знакомых. Раузер говорил по телефону, стоя спиной ко мне. Длинный стол перед ним был завален бумагами. Огромная доска объявлений увешана снимками с мест преступления и фотографиями вскрытий. Все фото пронумерованы и датированы. На картах Джорджии и Флориды канцелярскими кнопками отмечены места убийств. Ещё одна доска была посвящена зацепкам, свидетелям, допросам, отчётам детективов. Третья доска для жертв, для их прижизненных фото. Алиша Ричардсон стоит возле уличного гриля с металлической лопаткой в руке и застенчиво улыбается в камеру. Боб Шелби сидит, закинув ноги на журнальный столик с пивом в руке, в шортах без рубашки загорелой. Лейкота с сыном Тимом. У мальчика в руках спортивный кубок за успехи в плавании. Они были здесь все, смеялись, играли, дышали. Мы в бюро также вывешивали семейные фотографии. Это было призвано напомнить всем, что эти люди не всегда были жертвами. Что это были реальные люди, которые оставили после себя дочерей и друзей, убитых горем родителей, возлюбленных, ошеломлённых мужей, наполовину посаженные сады, наполовину написанные бумаги, продукты в сумке, обед на плите, полноценную жизнь. По словам Раузера, он практически жил в этой комнате, хотел пропитать себя информацией. Возможно, через какое-то время путём осмоса она обретёт для него смысл. Сегодня в отделе царила атмосфера осады. Давление исходило из самых высоких офисов в нашей местной администрации. Детективы с уже колоссальным грузом дел торопливо сновали туда-сюда мимо меня, пили кофе из пластиковых стаканчиков, распечатывали отчёты, стучали по клавиатуре, перебрасываясь идеями. Один из них повесил над досками объявлений надпись «Убийство Уишбоуна», и на мгновение в комнате воцарилось молчание. Суровая реальность внезапно ворвалась в странные тревожные ощущения, творящиеся на глазах истории, ужасные кровавые легенды, всё ещё находящиеся в стадии формирования. «Господи», — пробормотал Раузер. Я вытащила из-за стола для совещаний стул, и, сев рядом, сказала, «Ну что?» «Приступим к работе». Раузер уставился на меня, затем отодвинул стул и встал. «Внимание, народ!» — сказал он, и движение прекратилось. Пара детективов оставили свои кабинки и заглянули внутрь. «Для тех из вас, кто не в курсе, это Кейс-стрит. Она опытный криминалист, специалист по интерпретации вещественных доказательств». Кей входит в нашу оперативную группу в качестве консультанта, так что никаких грубостей, полная прозрачность. И, пожалуйста, народ, делитесь с ней пончиками». С этими словами он снова сел, и мы принялись за работу. Весь день я провела в комнате военного совета Раузера, и мои заметки быстро заполнили пару блокнотов. Страницы, испещренные плохими иллюстрациями, жирными вопросительными знаками — и практически неразборчивым потоком сознания. Так я работала всегда. Разберусь со всем этим позже. Главное — не редактировать, пока. Просто продолжать в том же духе, заложить основу для осмысленной оценки. Инстинкт и умение, как однажды сказал мне инструктор в Куантика, нельзя доверять одному без другого. Я ищу допросы старших полицейских или медиков скорой помощи, Сказала я Раузеру, перебирая горы бумаг на столе для совещаний. Я начинала страдать от недосыпания. Я не могла себе представить, как Раузер вообще держится на ногах. Я передал тебе их отчеты. Джексон вел не давал интервью. Я указала на одно фото с места преступления, приклеенное к доске. Журнальный столик был перевернут на бок рядом с телом. Боб Шелби. Я взглянула на доску и рассмотрела его при жизни. Пиво, бейсболка, тот же диван, тот же кофейный столик в комнате, только отодвинут на несколько футов от дивана. В самой комнате всё было вверх дном. Судя по отпечаткам на ковре, мебель была сдвинута с места. На полу валялись остатки ужина из фастфуда. Кровавые следы вели от места, где жертва лежала лицом вниз возле лужи крови, к входной двери, а затем в заднюю часть дома. Жертва была полностью голой. Верхняя и внутренняя часть плеч сплошь в синяках. Колотые и резаные раны на бледно-белой коже поясницы и ягодиц, бёдер и следы укусов. «Если б тебе пришлось реконструировать эту сцену, что бы ты сказал?» — спросила я. «Парень обожал фастфуд из Taco Bell?» «Не смешно. Раузеру не нужно было долго об этом думать». Он уже просмотрел снимки тысячу раз, перечитал массу файлов и сделал собственные чёткие выводы. «Боб Шелби», — сказал он, — «64 года. Не так много оборонительных ран. Ушиб задней части черепа. Часть еды и мебели перевернута. синяки на верхней части рук. Следы верёвки вокруг запястий. лужа крови на полу, брызги крови на мебели и ковре». Убийца избил его до потери сознания, нанёс ему, пока он ещё дышал, около двадцати ножевых ударов и ещё тридцать три после того, как он уже был мёртв. Перерезал ему горло, затем наступил ногой в кровь и оставил нам отпечаток десятого размера. «Первым, кто его обнаружил, был мужчина?» — спросила я. Раузер кивнул. «Известно, что он сделал по прибытии?» Он следовал протоколу, уведомил диспетчеров, оцепил место происшествия. Он наступил на кровь. «Вам известно, какой размер обуви он носит и какого типа? Вы знаете, двигали ли врачи скорой помощи мебель?» «Случайно не они ли опрокинули еду?» Я ручкой указала на детали на одном из фото. «Тело вот здесь, возле дивана. Вопрос. Это медики отодвинули стол, чтобы добраться до него?» Или так его оставил убийца? Вы знаете, какого размера обувь была у них на ногах и какого типа? Кроме того, на руках это могут быть терапевтические кровоподтёки. Могут быть также посмертные. Нужно уточнить у судмедэксперта». «Что-то не так?» — спросил Раузер. «Видишь ли, если преступник напал внезапно, а судя по удару тупым предметам, похоже, так и было, то никакой борьбы не было». Шелби упал и был не в состоянии дать отпор. Но это не имеет смысла. Так что без опроса тех, кто первыми увидели жертву, мы не знаем, реконструируем ли мы взаимодействие жертвы и преступника или на самом деле просто анализируем то, как старшие детективы и медики наследили на месте преступления. И по этой причине у нас нет даже самого вшивого шанса быть уверенными, что убийца носит десятый размер». Раузер вздохнул и сделал пометку. «Это был не наш случай», — напомнил он мне. «А где отчеты по убийствам в Атланте? Я не видела ничего, кроме письменных отчетов от первых респондентов. А это основное, ты сам знаешь. Эти люди не будут тратить время, если их не заставить. Мы свяжемся с полицейскими и медиками, которые прибыли на место убийств Кота и Ричардсона». «Вспомни Локарда», — сказала я ему. Принцип обмена Локкарда гласит, что каждый, кто входит на место преступления, одновременно что-то уносит оттуда собой и что-то там оставляет. Это был один из основополагающих принципов осмотра места преступления. Мне неприятно это говорить, но преступник лучше понимает принцип Локкарда, нежели всё полицейское управление Атланты. Он специалист высшей квалификации Раузер. Изучая место убийства, следует помнить об этом. «Ваши люди должны знать, какие улики собирать, и поэтому очень важен подробный опрос каждого, кто побывал на месте преступления». Раузер кивнул. «Согласен», — сказал он с той беспокойной, бьющей ключом энергией, которая была заразительной и в то же время слегка настораживала. Во время таких случаев, как эти, он был вечно на взводе, почти не спал и фонтанировал идеями. Но он дорого платил за эти свои маниакальные эпизоды. В течение следующих нескольких дней или недель, или всякий раз, когда проект больше не нуждался в нём, он достигал дна. Такого изнурительного минимума, что даже просто встать с постели, было выше его сил. Раузер называл это гриппом, и я видела, как эти настроения превращали его в сущую развалину. Я называла это гипоманией, но моё мнение о его психическом здоровье его не интересовало. Из участка я позвонила Нилу и сообщила информацию о жертвах. Дату рождения, социальные сети, полные имена. Когда дело касалось всего, что хоть немного напоминало шпионаж, у Нила был не глаз, а алмаз. Нам нужно было подробно изучить жизнь каждого из этих четверых, составить профиль каждого из них столь же тщательно, как и убийцы, и провести всестороннюю оценку рисков. Если мы поймём жертву, то поймём и убийцу. Он что-то получает от них. Что именно? Какую потребность он удовлетворяет? Что его поведение говорит о мотиве? Что он разыгрывает и как его поведение соотносится с физическими элементами его преступлений? В какой момент его жертвы впервые подверглись риску? Один только ответ на этот вопрос решит сотню других. На что убийца готов, чтобы заполучить своих жертв, о местах преступления, триггерах и мотивах. Краем глаза я заметила движение. По коридору к комнате военного совета тяжело шагал Джефферсон Конор, двадцать четвертый начальник полиции Атланты. Конор был в форме. Он всегда облачался в неё, идя на пресс-конференции. «Интересно», — задалась я вопросом, «не потому ли у него такое кислое выражение лица?» Возможно, причиной тому был бюджет в 200 миллионов долларов или 24 сотни сотрудников, которыми он руководил. Возможно, серийный преступник, работавший на вверенной ему территории. Я никогда не была знакома с ним лично, но видела, как он спокойно отвечал на любые вопросы от расследования убийств до коррупции внутри отдела. Раузер много рассказывал о нём. Они были друзьями и напарниками в округе Колумбия, когда только начали работать в полиции. У обоих за плечами было по 20 с лишним лет работы в правоохранительных органах. Коннор с самого начала хотел подняться по служебной лестнице. Раузер, наоборот, отказался от продвижения по службе, чтобы заниматься любимым делом. Раузер приехал в Атланту, а Коннор отправился в Лос-Анджелес. Там он дослужился до начальника управления — Создал должности по связям с общественностью, основал для этого специальный отдел и, благодаря сотрудничеству с местным сообществом, резко сократил количество убийств на веренной ему территории. Ажиотаж, окружавший приезд шефа в Атланту, не имел себе равных. Когда он вышел из здания аэропорта Хартфилд-Джексон, репортеры налетели на него, как будто перед ними была рок-звезда, а мэр сиял улыбкой на их первой совместной пресс-конференции. Это был крупный тип, ростом 6 футов 4 дюйма, широкоплечий с крупным носом с прожилками и румяным лицом человека, который провёл долгое время не то на солнце, ни то в баре. За шефом Коннором следовала Джин Баском, официальный представитель полиции Атланты по связям с общественностью. Баском проводила ежедневные брифинги для прессы, озвучивала отчёты о проделанной работе, сглаживала косяки и, по словам Раузера, выступала в роли всеобщей девочки для битья. Баском не только терпела ежедневные нападки со стороны прессы, но и отвечала на звонки от семи жертв и держала ответ перед начальником и мэром за любые публичные оплошности. Я с трудом представляла себе, что могло бы привлечь кого-то в такой должности. Шеф Коннор толкнул дверь, кивнул сбившимся в комнате детективам, на мгновение остановил свой взгляд на мне и, наконец, сказал Раузеру. «Поговорим перед пресс-конференцией, лейтенант. Вы тоже должны там быть. Им нравится видеть нас всех в очереди. Это похоже на стрельбу по мишеням». Он вновь кивнул в сторону комнаты. «У тебя около двух минут, Аарон». Раузер посмотрел на свою команду. «Послушайте, Стрит набросала психологический портрет. Просьба слушать внимательно и делать пометки. А потом я хочу, чтобы вы вернулись туда». «Томас», — обратился он к одной из двух женщин-детективов в оперативной группе. «Вернитесь в район, где живёт Лейкота, и ещё раз поговорите с соседями. Продолжайте разговаривать с людьми и ходить до тех пор, пока что-нибудь не проясните». На улице могла долго стоять машина или мотоцикл, или велосипед. Его наверняка видел какой-то сосед, какой-нибудь уличный пацан или любопытная старушка. Возможно, они этого даже не знают. Возможно, им просто нужно задать наводящий вопрос, чтобы оживить их воспоминания. Я хочу знать всех, кто побывал в этом районе за две недели до того, как эта женщина была убита. Стивенс убедить, что мы получили все отчёты из округа КОБ, когда была убита Алиша Ричардсон. Отыщите их всех. Соседей, разносчиков газет, почтальонов, коммунальщиков, первых свидетелей, кого угодно. Между убийствами Ричардсон и Кота прошло пять лет. Так что вам нужно отыскать всех и вновь допросить их. Бэвин свяжись со всеми управлениями полиции на Юго-Востоке, а потом прошерсти и другие штаты». «Возможно, прошло не пять лет. Возможно, жертв больше. Возможно, у нас есть место преступления, где всё не так чисто. Уильямс Балаки, если вам будет нужно обойти все лифты в городе, пока вы не выясните, где охотится этот урод, обойдите их. Потому что единственное, что нам сейчас известно о Дэвиде, это то, что мы ни хрена не знаем. Если у вас возникнет хоть малейшее представление о том, о каком здании пишет этот ублюдок... «Мне наплевать, даже если это просто ощущение. Потребуйте записи с камер наблюдения. Нам терять нечего». После этого он оставил нас, а сам зашагал по коридору. Из комнаты военного совета нам была видна Джин Баском, сидевшая на виниловом стуле в крошечном кабинете Раузера. Шеф Коннор восседал в кресле Раузера. «Да, лейтенанту не позавидуешь», — сказал детектив Энди Балаки. У него был протяжный южный акцент и кепка с логотипом Braves. что «Что-то мне всё это не нравится». Я прочистила горло и обратилась к собравшимся. «Семья этого человека, его друзья и, возможно, его коллеги, наверняка заметили склонность к чрезмерной критике, капризности и, возможно, даже к словесным оскорблениям. Никто даже не удосужился поднять глаз. Все продолжали делать то, чем они занимались». Я была тут посторонней, чтобы не сказал им Раузер. «Ладно, послушайте», — сказала я громче. «Я хочу, как и вы, чтобы этот сукин сын убрался с улиц». Несколько голов повернулись в мою сторону. «Я не собираюсь мешать вам. Я не хочу руководить вашим расследованием. Я здесь, чтобы помогать, а не мешать. Когда-то я делала то же, что и вы. У меня есть опыт работы в правоохранительных органах. «Я знаю, как много вы вкалываете!» Ещё несколько детективов обратили на меня внимание. «Его места преступления и его письма, им есть что рассказать. Он умелый, этот тип, и осторожен в проявлении своего темперамента. Он не хочет, чтобы его застукали, когда он не владеет собой. А как насчёт его личной жизни?» — поинтересовалась детектив Томас. Она была в джинсах, кроссовках и толстовки армейского зелёного цвета. «Мы ищем кого-то женатого, разведённого, гея, гетеросексуала». «Он никогда не был женат», — ответила я. «Интимные отношения чреваты препятствиями. Они не длятся долго». «Он заводит знакомство и сексуально активен, но это лишь внешне. Он натурал, но его ориентация не имеет ничего общего с выбором жертвы». Теперь я завладела их вниманием. Один за другим 12 детективов, приписанных к этой оперативной группе, вернулись к столу. Первым заговорил детектив Брит Уильямс, хорошо одетый и красивый, с очень смуглой кожей. «Убийство Кота и Ричардс и оба случая во Флориде произошли днём, поэтому мы предполагаем, что он работает в ночную смену. Для слежки за жертвой, планирования и осуществления фантазии ему нужны и дневные и вечерние часы, Поэтому самые важные вещи в его работе — мобильность и свобода. Он может иметь мобильную профессию, например, продажи, строительство, вождение автомобиля. Однако я склонна полагать, что с куда большей вероятностью он располагает этой свободой, поскольку занимает руководящую должность. Он образован, и ему крайне важно, каким его видит мир. Очевидно, у него есть знания о сборе улик и криминалистике, поскольку его сцены безупречны. Насколько хорошо он подкован? Трудно сказать. Но, по крайней мере, он наверняка подписан на профессиональные журналы в этой области. Так что нам могут быть полезны списки рассылок таких публикаций и трафик на этих веб-сайтах. Уильям скивнул и сделал пометку. Детектив Энди Балаки нахмурился. А как насчёт блогов? Ведь он явно любитель прихвостнуть все эти письма. Мол, посмотрите, какой я умный. «Да, согласилась я. Такова цель писем, и есть весьма большая вероятность, что он ведёт блог или, по крайней мере, регулярно посещает посвящённые ему сайты. А их, по словам моего компьютерщика, уже десятки. А поскольку теперь у него есть имя, у Уишбоун, эти веб-сайты будут множиться. Для него это часть острых ощущений. Он захочет знать всё, что говорят правоохранительные органы, и всё, что говорят профайлеры» поэтому будет внимательно следить за новостями. Проверьте заодно и детские организации. Он может быть в числе жертвователей, так как явно пережил жестокое обращение в детстве. Сравните эти списки со списками рассылки профессиональных журналов. Это может вам что-то дать. Я на миг умолкла и посмотрела на каждое лицо в комнате. Убийства становятся более частыми, а периоды охлаждения короче. Я бы не стала называть это необычной закономерностью в активные годы серийного убийцы, но она крайне опасна.